Глава тридцать девятое. Я испытываю боль во время секса. Около тридцати процентов женщин испытывают боль во время вагинального секса, хотя у многих это временное явление. Боль обычно служит поводом для беспокойства. Многим женщинам не удается узнать свой диагноз, не говоря уже о том, чтобы получить лечение. Нередко женщинам внушают, что боль во время секса это норма или что они сами в этом виноваты. Боль во время секса медицинская проблема, и это не норма. Часто её причины поддаются лечению. Не каждое заболевание излечимо, но облегчить боль можно практически всегда. Многие пациентки говорят мне, что им становится гораздо легче при мысли о том, что они такие не одни. Если вам кажется, что кроме вас никто не испытывает боль во время секса, то несложно догадаться, почему некоторые женщины ошибочно считают себя неполноценными, хотя на самом деле их проблему легко можно устранить. У женщин опускаются руки, когда они испытывают боль во время секса, но при этом не могут получить ни объяснения этому, ни диагноза. Это как направить человека в незнакомое место без карты, указаний и названия точки, с которой должен начаться его путь. Как при таком раскладе можно куда-то добраться? Согласно некоторым данным, понимание того, что боль во время секса распространённая медицинская проблема, поддающаяся лечению, уже достаточно, чтобы интенсивность болевых ощущений снизилась. Тревожность, стресс и печаль только усиливают боль. Они не вызывают её, но служат маслом для огня, поэтому их устранение может дать хороший результат. Вопросы, которые нужно себе задать, прежде чем мы начнём. Вы всегда испытывали боль во время секса или введения тампона, или она появилась в определённый момент? Если боль во время вагинального проникновения присутствовала всегда, значит, дело не в низком уровне гормонов. Только если ваш первый секс не был в зрелом возрасте. Это также вряд ли связано с какими-либо событиями вроде родов. Вы испытываете боль только во время секса, прикосновения или в другое время тоже? При кожных заболеваниях, синдроме болезненного мочевого пузыря и эндометриозе боль обычно бывает не только во время полового акта. Вы испытываете боль только с одним партнёром, в то время как с другими всё было в порядке? Если это так, подумайте, чем отличается секс с ним? Достаточно ли внимания он уделяет при людии? Возбуждает ли он вас? Возможно, проблема в технике. Физический осмотр. Самое важное прекратить осмотр, если вам больно. Врач, у которого большой опыт диагностики и лечения боли во время секса, может многое понять на основании небольшого объёма информации. С помощью вопросов о грудном вскармливании и месячных он определит, не понижен ли уровень эстрогена. Визуальный осмотр вульвы позволяет исключить множество кожных заболеваний. Большинство случаев спазма мышц стазового дна можно диагностировать без внутривагинального осмотра, поскольку у врачу часто видны мышечные сокращения. Прикоснувшись к преддверью влагалища ватной палочкой, специалист может определить, нет ли у пациентки вестибулодинии. Для тестирования на грибковую инфекцию, бактериальный вагиноз и трихомониаз Достаточно вагинального мазка, взять который можно без зеркала. Заботливый и внимательный врач должен уметь получать необходимую информацию для постановки диагноза, не пересекая границ вашего комфорта. Топический лидокаин, анестетик, может сделать гинекологический осмотр менее болезненным, тем более что в большинстве случаев в зеркале нет необходимости, особенно если пациентка обратилась к вам впервые. Если ваш врач настаивает на осмотре с использованием гинекологического зеркала, я рекомендую обратиться к другому специалисту. Дравмирование женщин во время болезненных осмотров способствует антицепацей боли. Кроме того, во смотре зеркалом нет медицинской необходимости, поэтому причинение женщине дискомфорта не поможет быстрому решению проблемы. Низкий уровень эстрогена, густм. Пониженный уровень эстрогена вполне вероятен, если вы кормите грудью и менструации пока не возобновились, находитесь в пременопаузе или менопаузе. У вас слишком низкий вес и месячные прекратились. Анализ на уровень эстрогена не требуется, если у вас нет месячных по одной из этих причин или из-за низкого уровня эстрогена. Если увлажняющие средства и смазки не помогают, то эстродиоловое кольцо или крем с эстрогеном, вероятно, будут более эффективны. Полный обзор вариантов можно найти в главе 19. Эстроген безопасен во время грудного вскармливания. Это доказано на примере эстрогенсодержащих оральных контрацептивов. Однако о безопасности применения вагинального ДГЭА или орального аспимефена во время грудного вскармливания ничего не известно. Если через 6-8 недель вам не стало легче, обратитесь к врачу. Довольно часто боль от низкого уровня эстрогена приводит к мышечному спазму, и неприятные ощущения вполне могут этим объясняться. Гормональные контрацептивы. Чисто прогестиновые гормональные контрацептивы могут уменьшать содержание гликогена в слизистой оболочке влагалища, из-за чего сокращается выработка смазки и появляется боль. Таким контрацептивом относятся либо норгестрел содержащие внутри маточной спирали, инъекции медрокси прогестерона ацетата, депо правера, чисто прогестиновые оральные контрацептивы мини пили и атаген стрел содержащие имплантаты некспланон. В России эти препараты тоже зарегистрированы. Обычно они вызывают не настолько сильные изменения, какие происходят при грудном вскармливании и гузм. Однако все женщины разные. Лечение заключается в использовании увлажняющего средства для влагалища, смазок и, если необходимо, вагинального эстрогена в невысокой дозировке. Если уровень эстрогена упал не слишком низко, небольшой дозы обычно достаточно. Если лубриканты и эстроген не помогают, следует рассмотреть другие причины боли во время секса. Вагинальные инфекции Для вагинальных инфекций не характерна только боль во время секса. Когда воспаление настолько сильное, что вагинальное проникновение причиняет боль, зачастую присутствуют и другие симптомы, вроде зуда или неприятного запаха. Однако у всех свой уровень толерантности, и иногда люди просто привыкают к симптомам, которые усугубляются постепенно. Если секс всегда был для вас болезненным, вряд ли это связано с инфекцией. Тем не менее, она способна усугубить уже существующую боль, поэтому пройти тест на инфекции всё же рекомендуется. Чаще всего боль во время секса вызвана такими инфекциями, как кандидоз, бактериальный вагиноз и трихомониаз. Ещё одна возможная причина менее распространённое заболевание под названием десквоматитивный воспалительный вагинит (ДВВ). Обычно он сопровождается обильными и раздражающими выделениями. Наличие инфекции ещё не говорит о том, что именно она вызывает некоторые или все ваши симптомы. После курса лечения нужно пройти повторное обследование, чтобы убедиться, что инфекция устранена, а боль во время секса отступила. Спазм мышц тазового дна. Это состояние, при котором мышцы тазового дна, окружающие влагалище, напрягаются при проникновении. Обычно женщины чувствуют, что их влагалище становится слишком узким или смыкается при пенетрации. Кто-то говорит, что пенис их партнёра будто бы упирается в стену. Спазм мышц тазового дна может вызывать боль при проникновении, в глубине влагалища или трении или все сразу. Усиление трения, связанное с напряжением мышц, может провоцировать боль или жжение во влагалище, которые иногда продолжаются несколько дней. Спазм практически всегда выявляется очень легко. Иногда он заметен визуально без прикосновения. Вагинизм может быть первопричиной боли или развиться в ответ на другое болезненное состояние, например, гусм или вульводинию, нервная боль. Вистибулодиния. Это один из типов вульводинии, нервная боль в области преддверия влагалища, входа во влагалище. Обычно характеризуется болью при проникновении. У многих женщин сопровождается спазмом, поскольку сильная боль при пенетрации провоцирует сокращение мышц тазового дна. Из-за этого отверстие влагалища сужается, трение усиливается, а цикл боли и спазмов укрепляется. Рубцовая ткань. Рубцовая ткань, образовавшаяся после травм, тоже бывает причиной боли во время секса. Рубцы могут быть результатом ранений, родов или хирургического вмешательства. После естественных родов у многих женщин остаются разрывы и разрезы, которые медленно заживают. Прикосновение к ним очень болезненны. Ещё одна связанная с родами проблема рубцы, сужающие отверстие влагалища, из-за которых пенетрация может быть очень болезненной. В таких случаях нередко требуется операция. Если вы не рожали и не было операций, вряд ли боль во время секса связана с рубцовой тканью. Иногда при мышечном спазме создаётся настолько сильное давление на отверстие влагалища, что на коже появляются очень болезненные разрывы. Бывает, при заживании этих разрывов образуются тканевые перегородки, которые делают секс неприятным. Женщины, которым было сделано обрезание, тоже могут испытывать боль из-за рубцовой ткани. У перенесших гистерэктомию во время секса может возникать глубинная боль, связанная с нервной болью в области шрама в верхней части влагалища. Заболевания кожи вульвы. Склерозирующий и плоский лишай, смотри главу 35. Могут вызывать сильную боль из-за эрозий и язв. Плоский лишай грозит рубцеванием влагалища, в то время как оба этих вида лишая ведут к рубцеванию входа во влагалище. В результате появляется значительная боль при прикосновении к тканям. Рубцы вокруг клитора особенно болезненны. Эти заболевания редко вызывают боль только во время секса. В большинстве случаев в них кроются причины боли и раздражения даже при отсутствии прикосновений. Кроме того, на коже происходят видимые изменения. Если во время осмотра врача ничто не настораживает, кожные заболевания можно исключить. Биопсия тканей, которые выглядят нормально, не показана. Эндометриоз. Это заболевание, при котором ткань, подобная внутреннему слою стенки матки, разрастается на таз, матку, яичники и другие ткани. При эндометриозе может возникать боль во время секса, однако большинство женщин испытывают её и в другое время, обычно во время месячных, но не всегда. Эндометриоз может привести к появлению рубцов за маткой и даже рубцеванию матки вместе с верхней частью влагалища. Эти рубцы прощупываются во время гинекологического осмотра и очень болезненны. Боль во время секса, связанная с рубцовой тканью, обычно появляется при более глубоком проникновении. Женщины с эндометриозом имеют повышенный риск возникновения спазмов мышц тазового дна. Решить проблему можно путём лечения эндометриоза. физиотерапии против мышечного спазма и иногда операции. Синдром болезненного мочевого пузыря. Этот синдром СБМП обычно ассоциируется с гиперактивным мочевым пузырем, постоянной потребностью помочиться, но причиной может быть и мышечный спазм. Болью во время мочеиспускания и симптомами, которые при отрицательном тесте на инфекции мочевыводящих путей (смотри главу тридцать шестую) полностью совпадают с симптомами ИМП. СБМП редко бывает единственной причиной боли во время полового акта. Однако боль может быть одним из первых признаков СБМП. Кроме того, СБМП может сосуществовать с другими болезненными состояниями, вроде вульводинии и спазмом мышц тазового дна. При СБМП источником боли во время осмотра служит мочевой пузырь, но в некоторых случаях спазм мышц тазового дна может усложнить диагностику. Согласно исследованиям, устранение мышечного спазма позволяет облегчить боль в мочевом пузыре. Проблемы с техникой. Если все возможные причины боли во время секса исключены, и в процессе гинекологического осмотра женщина не испытывает дискомфорта, возможно, боль во время полового акта связана с техникой. К сожалению, большинство женщин не дополучают предварительных ласк. Просмотр фильма о технике хорошего секса и женском оргазме может быть полезен. Попробуйте также обратиться к сексологу. Если, несмотря на все приложенные усилия, причину боли во время полового акта так и не удалось установить, я обычно рекомендую обратиться к физиотерапевту. Иногда спазм мышц тазового дна бывает ситуативным, и более внимательное изучение состояния мышц может предоставить новую важную информацию. Подведём итоги. Боль во время секса не норма. Сообщите о ней своему врачу, и если он не поможет, обратитесь к другому специалисту. Есть 10 распространённых причин боли во время секса. Возможно, у вас присутствует сразу несколько из них. Спазм мышц тазового дна самая распространённая причина. Он один может вызывать боль или возникать на фоне других заболеваний, ассоциируемых с дискомфортом во время секса. В болезненном гинекологическом осмотре практически никогда нет необходимости. Опытный врач умеет многое понять на основании небольшого количества данных. Если у вас низкий уровень эстрогена, необходимо повысить его и посмотреть, останется ли боль во время секса.